Я направляюсь к невысокому бетонному порожку. Иду довольно уверенно. А вот на крыльцо ступаю неудачно. Промахиваюсь. Нога стукается о край ступени. Я спотыкаюсь, и кто-то подхватывает меня под локоть. Молодой парень, темнокожий, с зелеными волосами и серьгой в носу. «Что случилось?» — заботливо спрашивает он. «Я не могу отвести глаз от кольца в ноздре», Слова куда-то потерялись. Да вы побелели как полотно. Вы здесь одна? Может позвать кого-нибудь на помощь? Вот вы где. Женщина, смутно знакомая. Ушли неизвестно куда. Я уж думала, вы потерялись. Но она куда ходит, как наседка. Уперла кулаки в поясницу, даже выше, и кажется, будто машет кургузами крыльями. — Я наткнулся на нее на крыльце, — объясняет волосатик. — Чуть не упала. — Как вам не стыдно, безобразница вы эдакая, — не унимается Сильвия. — Я и отошла от всего на минутку. Если не бросите такие штучки, вы меня в могилу вгоните. О чем вы только думаете? Я прошу ее не кричать. Пытаюсь вспомнить, зачем я шла. Не помню. Мне что-то было нужно. Очень нужно. Пойдемте, говорит Сильвия, двумя руками уводя меня от крыльца. Энтони вас заждался. Палатка большая и белая, одно полотнище откинуто для всех желающих. Над входом большой разноцветный плакат: "Историческое общество Сафрангрин". Сильвия заводит меня внутрь. Там жаркое и пахнет свежескошенной травой. К потолку подвешена люминесцентная лампа. Она жужжитые заливает бледным больничным светом все те же белые пластмассовые стулья. Вот он, шепчет Сильвия, указывая на человека такого непримечательного, что он кажется смутно знакомым. Русые спросить ее волосы, такие же усы, красные щеки. Он озабоченно говорит с пожилой женщиной в строгом костюме. Сильвия наклоняется к моему уху и шепчет: "Говорила же я, что он, он очень даже и ничего, правда? Жарко, ноги болят. Я раздраженно бурчу: "Мне нужно срочно выпить чай." Сильвия с удивлением взглядывает на меня: "Конечно, радость моя, я принесу вам чай, и еще у меня для вас сюрприз. Садитесь-ка вот сюда." Она усаживает меня около обтянутого мешковиной стенда с фотографиями и исчезает. Фотография — жестокое искусство. Оно выдергивает из прошлого и тащит в будущее отдельные моменты. Моменты, которые должны были уйти в никуда вместе со своим временем. Остаться в воспоминаниях, просвечивать сквозь дымку новых событий. Фото заставляет нас видеть людей такими, какими они были до того, как их согнуло время, прежде чем они нашли свой конец. С первого взгляда снимки сливаются в длинный ряд белых лиц и юбок в море желтоватой сепии, но потом память выделяет одни и задвигает другие. Вот летний домик. Который Тедди выстрелил по своему собственному проекту, когда в 1924 поселился в Ривертоне. Судя по всему, фото сделано именно тогда. Тедди стоит около недостроенной лестницы, облокотившись на белоснежную мраморную колонну. На траве разложен коврик для пикника. На нем бок о бок Ханны и Эмилиан. Отстраненно смотрят в никуда. Ближе всех изящно изогнувшись стоит Дебора. Темные волосы падают на глаза, в руке сигарета. От дыма фотография словно затуманилась. Мне все кажется, что за ним прячется пятая фигура. Нет, конечно. Робби никогда не фотографировался в Ривертоне. Он и приезжал-то туда всего два раза. На второй фотографии людей нет. На ней только дом — Вернее и то, что от него осталось после пожара перед Второй мировой. Левое крыло полностью исчезло, будто с неба спустился гигантский ковш и одним махом вычерпал детскую, столовую, гостиную и спальни хозяев.